Глава пятая. Да, это кто-то, кто был здесь прошлой ночью и имел возможность взять нож. Согласилась я, поддевая вилкой первый кусочек омлета. Очень приятный на вкус, с солью, маслом и пряными травами. Но это указывает нам на один важный факт. И что это за факт, мисс Шерлок? Убийство не было преднамеренным. Убийца пришел без оружия. Джулия ковырялась в духовке с ложкой в одной руке и вилкой в другой. Она со стуком закрыла дверцы и посмотрела на меня. Ее щеки раскраснелись от жара. «Отличное замечание, Тапс. Значит, прошлой ночью здесь произошло что-то такое, что заставило кого-то захотеть убить Терезу Ланьон?» «Скорее всего». «Если честно, я ни с кем из гостей Дор не разговаривала», — призналась Джулия. «Я лишь мельком увидела некоторых из них, потому что Пол хотел, чтобы я поскорее нырнула в постель». Она хитро улыбнулась. «Но ты наверняка с ними общалась». «Расскажи мне все подробно, и вдруг мы изобличим убийцу прямо здесь, в Ламе Санжбалт?» Радостно произнесла она, используя прозвище, которое ее муж дал этой кухне. Она швырнула комок теста на стол рядом со мной. «Начни с того очаровательного Марка Джастиса, с которым тебя пытаются свести Дор». «К счастью, у меня был полный рот сочного, приправленного травами омлета, так что мне не пришлось отвечать сразу». «Ты считаешь его очаровательным?» — произнесла я, как только проглотила очередной кусок. «О да, эти светлые волосы, тонкие запястья и длинные пальцы — какое сочетание! Жаль, что Дор не хочет встречаться с ним сама». «Кажется, ей нравится Иван», — заметила я, имея в виду одного из актеров американского театра. Иван Кузенс был веселым, интересным и почти на целую голову ниже Дор. «Хм, Иван, что ж, будем надеяться, что он не убийца, иначе сердце Дор будет разбито. Кстати, Джулия сняла, наконец, плиты кастрюлю с тушёным рисом. Тебе, Марк, не показался симпатичным. Или, по крайней мере, достаточно интересным, чтобы сходить с ним куда-нибудь. Черт возьми, я надеюсь, что он не убийца». Она накрыла рис и повернулась к маленькой миске с сырыми гребешками, креветками и кусочками моллюсков. Они отправились к кастрюлю с растопленным маслом и зеленью, шнит-луком, петрушкой и укропом. Я положила в рот еще кусочек омлета и попробовала вспомнить, как я вчера общалась с Марком Джастисом. «Он был довольно мил, такой соседский мальчишка, и ты права насчет его рог. Они красивые, а пальцы у него длинные, почти как у хирурга. Но неважно, понравился мне Марк или нет, важно то, у кого мог быть мотив и возможность убить обито. И украсть твой нож». «И у кого же?» Джулия задумалась. «Мы должны это выяснить. Я не успела допросить Дор до ее ухода на работу. Она так разволновалась после разговора с инспектором, и я ее вовсе не виню. Допрос — это не весело «Я в самом деле не знаю, у кого была возможность прокрасться сюда и взять твой нож. Хорошо, дай подумать». Она бросила на меня недовольный взгляд. «Когда я уходила вчера ночью, нас там было восемь человек». «Я, Дор, Иван, Тереза, Марк и еще трое мужчин». «Хм...» Я с трудом вспоминала их имена, ведь я познакомилась с ними только прошлой ночью. «Джонни». У него борода и усы, по-моему, он работает за кулисами, занимается ремонтом декораций и тому подобное. Может быть, он даже режиссер сцены. И там был Нил, один из главных актеров, и... «Хм...» «О да, Тед». «Я не знаю, что он делает в театре. Что-то со светом?» «Я знаю Нила Кингсли. Он высокий, темноволосый и симпатичный. И я думаю, что он гей. Поэтому Дор вас и не знакомила. По-моему, у него главная роль в спектакле «Десять негрецят». Или, по крайней мере, он один из последних, кто умер. И самый интригующий мужской персонаж. Романтический герой. Такие вообще бывают в детективных пьесах об убийстве. Итак, Тед, он такой тонкий, верно? Чем-то напоминает мне хороший крекер». Я рассмеялась. Я точно знала, о ком она говорит. У Теда Уайтинга были светлые волосы, сухие, ломкие на вид. И он был до того худощавым и долговязом, что казалось, что он сломается, если наклониться. Крекер. Отличное описание Теда. И да, Нил красавчик. Джонни я не знаю. Джулия энергично раскатывала тесто для пирожков. Я понятия не имела, для чего оно нужно. И остановилась, чтобы перемешать морепродукты на сковороде. Запах был просто божественный. «Так что случилось?» Все в порядке». Я положила в рот последний кусочек омлета и вернулась к воспоминаниям о прошлой ночи в гостиной. Мы сидели и разговаривали. Все сидели на диване, стульях или на подушках на полу. Мы с Марком стояли у окна и болтали. Потом кто-то попросил прикурить, и он отошел, после чего нас прервали Дор и Иван. «Что Реза делала вечером? Она с кем-нибудь говорила? Наверняка». «Дор мне сказала, что она работает в театре, в гардеробной или что-то в этом роде». Она почти все время просидела в зелёном парчевом кресле в углу. Я ее не видела, потому что Джонни и Тед сидели за барной стойкой и перекрывали мне обзор. «Похоже на то», — кивнула Джулия. Пола раздражает количество вина и виски, которые поглощают эти парни, когда приходят сюда. Он хотел вчера выйти и разогнать их всех по домам в полночь, когда они только пришли. «Я его остановила, но пообещала поговорить об этом с Дор. Сейчас я чертовски жалею, что он их не разогнал. Тогда, возможно, Тереза Ланьон была бы жива». Она перевернула тесто и продолжила со стервенением его раскатывать, а потом резко остановилась и посмотрела на творение рук своих. «Я совершаю здесь свое собственное убийство», — пробормотала она. Придется снова охладить, а то будет как резина». Она собрала тесто в комок и завернула в полотенце. Все это отправилось в ящик для продуктов, который был выставлен в окно и подвешен над двором, так как холодильника на кухне не было. Я замолчала, обдумывая слова Джули о том, что Пол мог предотвратить убийство, выгнав всех из квартиры. Что он чувствует, понимая это? Я покачала головой. Нет смысла сожалеть, ведь никто не мог знать, как все сложится. Даже убийца ничего не планировал заранее. Я выдохнула и помолилась за Терезу. И вдруг кое-что вспомнила. Она какое-то время разговаривала с Нилом, Тереза, я имею в виду, и я думаю, что Тед сделал ей коктейль. Она немного флиртовала с Джонни, и я видела, что он к ней неравнодушен. Она выглядела жизнерадостной и приветливой. Ты, наверное, этого не заметила, когда мы... А, увидели ее в подвале. Но Тереза была красавицей, она хорошо сложена, а на лице идеальный макияж, накладные ресницы, помада в тон. Она была очень привлекательна и, казалось, любила общаться со всеми, но английский не был ее родным языком. Так что она переходила с французского на английский. Несколько человек — Дор, я, Тереза, Нил, а может быть и Джонни — оживленно обсуждали, действительно ли Кларк Гейбл хороший актер. или просто красивый мужчина, которому повезло попасть на экран. И Тереза сказала, что это не важно, мы ведь все равно на него смотрели, не так ли? Все рассмеялись. Она нередко вставляла такие короткие комментарии. В другой раз она сказала что-то о том, что люди иногда оказываются не теми, за кого ты их принимаешь. Я не поняла, что она имела в виду. Я подумала, что она пошутила насчет Кларка Гейбла. Но теперь... Возможно, она сказала это намеренно. Я вдруг осознала, как она изменилась, оказавшись со мной в лифте. Она стала тихой, замкнутой, даже нерешительной. Может быть, она знала, что что-то не так. Возможно, она сделала нелицеприятное замечание, и из-за него ее кто-то убил. Возможно, она хотела что-то сказать мне по этому поводу, когда мы спускались на лифте. Но я была слишком резка и погружена в себя, и она не решилась. Я поморщилась. «Хорошо, значит, она участвовала в вечеринке», — подытожила Джулия. Она выключила конфорку под морепродуктами. Теперь она поставила блюдо с рисом вместе с протвинем в форме кольца на стол, где раскатывала тесто. «С кем-нибудь из мужчин она заигрывала? С Марком, Тедом?» Я не заметила. Она весь вечер была в толпе и не отвлекалась на приватные беседы. Я допила остатки горячего шоколада. «Попробую вспомнить, выходил ли кто-нибудь из гостиной». «Кто-то должен был это сделать, чтобы заполучить мой нож» мрачно произнесла Джулия и начала выкладывать и кремообразный рис в форму для запекания. «О, боги, это будет объедение!» — пробормотала она. «Ну, рано или поздно все выходили». Я задумалась. В ванную комнату, которая находится здесь, на третьем этаже. Я вздохнула и пожала плечами. Все как в тумане. Честно говоря, у меня ни о ком не осталось ярких воспоминаний». Мы сидели и говорили о фильмах, погоде и сезоне в кинотеатре. Из меня вряд ли выйдет хороший сыщик. Не говори глупостей, возразила Джулия, глядя на меня снизу вверх. Рис прилип к ее рукам, два зернышка даже оказались на подбородке, а еще одно украшало каштановый локон. Во-первых, у тебя гены, не так ли? Я удивленно посмотрела на нее. То, что мой отец полицейский, не означает, что из меня получится хороший коп. Почему нет? Ты с этим выросла, ты сама говорила, как заставляла его рассказывать тебе о том, как прошел его день. Все равно это в тебе есть. Кроме того, ты одна из самых умных людей, которых я знаю после Пола, и, кажется, отлично разбираешься в людях. Помнишь, как ты заметила карманника на улице Деклер? Он казался таким милым и вежливым, когда мы переходили улицу, но ты раскусила его. А когда я торговалась в магазине из-за кресла, которое купила для Пола... «Было видно, что владелец магазина собирается уступить, хотя я готовилась заплатить более высокую цену». «Кажется, у меня до сих пор синяк в том месте, куда ты толкнула меня локтем». Она счастливо хихикнула. Я пожала плечами. «Да ничего особенного. Я просто за ним наблюдала, а ты отвлекалась на разговоры». «Нет-нет, Абс, я права. У тебя талант. Ты разбираешься в людях. Прямо как твой отец». Начни восстанавливать события прошлой ночи, и тебя непременно озарит. Я неуверенно покачала головой, но Джулия продолжала: "Мы должны за себя постоять. Если этот инспектор Мервель все вынюхивает и считает тебя подозреваемой, он зря тратит время. И кто знает, может быть, в следующий момент он заподозрит Дор или даже Пола. Вот почему я считаю, что тебе следует провести собственное небольшое расследование". Мне? Почему нет? Чем быстрее ты найдешь кого-то, более подходящего подозреваемого, на которого можно будет указать инспектору Мервелю. Желательно, конечно, чтобы это не был кто-то из нас, тем скорее он оставит себя в покое. Я была не так уверена. Но в то же время и не могла отрицать, что эта идея вызвала у меня интерес. Мало того, что мой отец работал детективом. Я с 12 лет зачитывалась детективными романами, когда открыла для себя Нэнси Дрю. Или, вероятно, Как раз из-за профессии отца я находила детективные романы увлекательными. Начиная с подросткового возраста, я погружалась во все виды криминальной и приключенческой литературы, какие только могла найти. От Шерлока Холмса до Томми и Таппинс, от Аркюля Пуаро до произведений Жозефина Тэй и Патриции Вентворд. Я читала рассказы Тома Свифта и даже окуналась в нуар-фантастику с Реймондом Чандлером после того, как отец посоветовал мне мальтийского сокола. Если считать наличие от следователя и чтение детективных романов основой для получения опыта расследований в реальной жизни, то я была подготовлена, как никто другой. Вдруг меня осенило. Кровь. Выпалила я. Да. Джулия приподняла брови. Тот, кто убил Терезу, должно быть, запачкался кровью. Нахмурившись, объяснила я. Убийца не мог остаться чистым. Крови было много. «Значит, если бы кто-то вышел отсюда и убил ее, а потом вернулся наверх на вечеринку, он был бы весь в крови!» — воскликнула Джулия. «Ты права, Тапс». «Так что, кто бы это ни сделал, он гостям не вернулся. Иначе кто-нибудь заметил бы пятна, какими бы пьяными все не были». «И кто бы это ни был, он, скорее всего, ушел вскоре после нас с Терезой, чтобы перехватить ее до того, как она сядет в такси», — продолжала я. «Должно быть, убийца следовал за нами по пятам. Может быть, он даже ушел одновременно с нами и спустился по лестнице». Я нахмурилась. «Нужно выяснить, кто ушел сразу после нас. Дор вспомнит, не так ли?» «Вспомнила бы, если бы не была слишком пьяна и не целовалась в углу с Иваном», — сухо произнесла Джулия. Зазвонил телефон. Джулия вытерла руки, заткнутым за пояс полотенцем, и поспешила выйти из комнаты, чтобы ответить на звонок. Я слышала историю о том, как Чайдам после переезда на Рюделу потребовались месяцы, чтобы установить телефон. Джулия утверждала, что ее продолжительные беседы с женщинами в телефонной конторе, куда ей приходилось регулярно наведываться, помогли ей овладеть французским. Пока ее не было, я достала свой армейский ножик и закрутила расшатанную ручку на ящике. Джулия вернулась, когда я уже взяла за ручку третьего ящика. Их все не мешало бы подтянуть. Приведи меня, она рассмеялась. О, Тапс, ты твой швейцарский армейский нож. Спасибо, что ты это сделала. Когда я открываю ящик, чертова ручка через раз отваливается. Я могла бы и сама их починить, но, похоже, у меня никогда не находилось ни времени, ни желания. А пол не может добраться до шкафчиков, потому что ты всегда торчишь у него на пути. Подразнила я. Это самое малое, что я могу сделать в благодарность за омлет и горячий шоколад. «Надея, звонил не инспектор?» «Нет». Она вернулась к приготовлению рисового кольца. «Это была моя сестра. Ты не окажешь мне небольшую услугу. Вообще-то, это для Дор, а не для меня». Уходя на работу, она забыла свою сумочку, и нужно, чтобы кто-нибудь принес ее ей, если это возможно, потому что сестре нужно заправить машину. Она говорит, что в театре все на нервах из-за Терезы, и она не может идти «Менеджер трупа нервная, злая и властная женщина, и шоу должно продолжаться, и все такое». «Но я тоже не могу выйти из дома, ты только посмотри на меня». Она обвела взглядом кухню. «Не могла бы ты передать ей сумочку? А заодно спросишь у нее, когда все ушли? Посмотрим, вдруг у нее есть какие-то версии, кто это мог сделать». «Конечно». Я прикинула, была уже половина пятого. Я должна буду вернуться не позднее пяти или шести часов. Даже с учетом времени, которое потрачено, был там нездор, которая была такой же общительной, как и ее сестра. Ужин в сен подавали гораздо позже, чем в Америке, обычно в восемь, а не в половине седьмого, когда мой отец возвращался домой с работы вовремя. Что случалось не так часто, как хотелось бы моей маме? «Сколько времени мне понадобится, чтобы зажарить курицу?» — спросила я. «Она весит всего 2,5 с килограмма, так что 75 минут, может быть, чуть больше», — объяснила Джулия. «Но ты можешь зажарить мадам Поля завтра. Видит Бог, сейчас достаточно холодно, и она не испортится. А я пока отправлю месье Жамбон и великолепный соус Морвандель прямиком твоим дедушкам. В конце концов, предстоит расследовать убийство», — со смешкой добавила она. «Но я не росле». «Никогда не знаешь, что можешь узнать в театре» многозначительно заметила Джулия, легко отмахнувшись от моего слабого протеста. «Там ведь работают все, кто был здесь вчера вечером, верно? Кто-то наверняка что-то знает». Я улыбнулась и покачала головой. «Как я могу отказаться от свинины? Аля, Мармандель!» Я подумала о том, как дедушке Ирафу Рафу понравится приготовленное Джулии блюдо. Я знала их всего полгода, но уже очень полюбила обоих своих дедушек и ради любого из них была готова пройти босиком по раскаленным углям. Доставить им удовольствие от хорошо приготовленной еды было простым способом продемонстрировать свою признательность. «Именно так я и думала!» Сияя, воскликнула Джулия. «Дор полагает, что она забыла свою сумочку в спальне. Пусть тебя не пугает беспорядок. Вряд ли здесь водятся мыши или пауки. Но никогда не знаешь наверняка». Я рассмеялась. «Спасибо за предупреждение. Единственное, от чего я не в восторге, так это от змей». «Так что я уверена, что со мной все будет в порядке, даже если я и наткнусь на мышь». «На столике в гостиной я видела какую-то сумочку. Это ее? Она темно синяя Джулия покачала головой. «Нет, сумочка Дор ярко-красная. Она говорит, что этот цвет подчеркивает ее яркую и смелую индивидуальность». Она рассмеялась и, закончив делать рисовое кольцо, вытерла липкие руки о полотенце. Осознание поразило нас одновременно, и мы в изумлении уставились друг на друга. Если сумочка в гостиной принадлежит не Дор, возможно, она принадлежала Терезе Ланьон.